Глава 18 3 февраля погода была настолько мягкой, и день так похож на весенний, что кровь у людей бежала быстрее и будила жажду приключений. Поэтому Тони Крум рано утром телеграфировал Клэр и в полдень выехал из Беблок хайта на старой, но только что купленной им двухместной машине. Конечно, эта машина была далека от его мечты, но все же он мог при желании доводить ее скорость до 50 миль в час. Проехав по ближайшему мосту, он свернул на Эббингтон, миновал венсон и направился в сторону Хенли. Там он остановился перекусить и набрать бензину, затем еще раз проехал по мосту, полюбовался залитой солнцем речкой, текущей в туманной ноготе среди обнаженных лесов, а оттуда помчался дальше, уже не останавливаясь и то и дело поглядывая на часы, так как решил быть на Мелтон-Мьюз к двум часам. Клэр только что вернулась домой и еще не была готова. Крум уселся в нижней комнате, в которой теперь стояли три стула, столик причудливой формы, приобретённый по дешёвке, так как цены на старинные вещи упали, и резной кувшин аметистового цвета с терновой настойкой. Крум ждал уже с полчаса, когда она, наконец, спустилась по винтовой лестнице, одетая в светло-коричневое суконное платье и такую же шапочку. Через руку было перекинуто опойковое пальто. — Простите, дорогой, что я вас задержала. Куда мы поедем? «Может быть, вам будет интересно посмотреть Бэблэк Хайт? Потом мы проедем через Оксфорд, выпьем там чаю, побродим среди университетских зданий и вернемся сюда часам к одиннадцати. Идет?» «Отлично. А где вы будете ночевать?» «Я? О, я помчусь обратно. К часу буду уже дома». «Бедный Тони. Трудный денек. Пустяки каких-нибудь двести пятьдесят миль. А пальто вам не понадобится. К сожалению, машина закрытая». Они выехали из переулка на запад, едва не столкнулись с человеком на мотоцикле и направились к парку. «А у нее хороший ход, Тони?» «Славная старушка, но боюсь, что в любую минуту может рассыпаться. Степпелтон ужасно много гонял ее, и потом я не люблю светлых машин». Клэр откинулась на сиденье, по губам ее бродила улыбка, и видно было, что она наслаждается. Во время этой первой продолжительной поездки вдвоем они мало разговаривали. В обоих еще жила чисто юношеская страсть к быстроте движения, и молодой человек старался выжать из машины всю дозволенную правилами движения скорость. Они достигли последней переправы через реку меньше, чем за два часа. «Вот гостиница, где я обретаюсь», — сказал он. «Хотите чаю?» «Это будет неразумно, мой милый. Когда я посмотрю конюшни и загоны, мы поедем куда-нибудь, где вас не знают». «Я обязательно должен показать вам речку». Белая лента реки, чуть позолоченная заходящим солнцем, поблескивала между ивами и тополями. Они вышли, чтобы полюбоваться ею. Сережки на орешнике стали уже большими. Клэр сломала ветку. «Ложная весна, да настоящая еще очень долго». С реки потянуло холодком, и на той стороне над лугами стал подниматься туман. «Здесь только паром, Тони?» — Да, а к тем берегам всего пять миль до Оксфорда. Я раза два тут проходил пешком. Красивая местность. — Вот когда распустятся фруктовые деревья и зацветут луга, здесь будет чудесно. — Поехали. Покажите мне загоны, а оттуда в Оксфорд. Они вернулись к машине. — Вы не хотите взглянуть на конюшни? — она покачала головой. — Я подожду, пока доставят кобыл. Есть некоторая разница между тем, привозите ли вы меня смотреть пустые конюшни, или я приезжаю посмотреть кобыл. А они действительно из Неджда? Маск им клянется, что да, но я поверю только, когда увижу их конюхов. Какой масти? Две гнедых, одна караковая. Все три загона полога спускались к реке и были защищены длинной полосой деревьев. Идеальный водосток и пропасть солнца, а конюшни вот тут, за углом под деревьями, «В них еще многое не готово. Теперь мы устанавливаем отопление». «Здесь очень тихо. Обычно на дороге автомобилей почти нет, разве какой-нибудь мотоцикл? Вон, видите, и сейчас катит». Мимо них фыркая пронесся мотоцикл, остановился, сделал круг и фыркая повернул обратно. «Мотоцикл ужасно шумная скотина», — пробормотал Крум. «Впрочем, пока кобылы доедут, они успеют попривыкнуть». «Какая перемена для бедняжек». Во всех их именах есть что-то золотое. Золотая пыль, золотая гурия, золотая лань. Я не знала, что Джек Маскин поэт. Кажется, его поэзия не идет дальше лошадей. В самом деле, какая удивительная тишина, Тони. Шестой час. В моих коттеджах уже прекратили работу. Там все переделывают. Сколько у вас будет комнат? Четыре. Спальня, гостиная, кухня и ванная. Можно было бы пристроить еще... Он выразительно взглянул на нее, но она смотрела в сторону. «Что ж», — сказал он, — «отчаливаем. Мы приедем в Оксфорд засветло». Оксфорд, как и всякий город, выглядел при электрическом свете хуже, чем днем. Казалось, он говорил вам, обреченным на современную жизнь с виллами и автомобилями, «я ничего не могу дать». И для этих двух молодых людей, которые привыкли к Кембриджу и, кроме того, были голодны, Оксфорд пока не представлял никакого интереса. Но когда они вошли в гостиницу «Майтер» и перед ними очутились сандвичи с анчоусами, вареные яйца, лепешки, гренки, варенье, сдобные булочки и огромный чайник с чаем, они с каждым глотком стали все больше проникаться очарованием Оксфорда. Эта старая гостиница, где они ужинали совершенно одни, Пылающий камин, окна, задернутые красными шторами и неожиданно уютное одиночество, все подготовило их к тому, чтобы, выйдя отсюда, они нашли город чудесным. В комнату заглянул мотоциклист в кожаной куртке и сейчас же скрылся. Три студента остановились, болтая в дверях, облюбовали себе столик и вышли. Время от времени появлялась официантка, подкладывала им гренки или что-то переставляла на соседних столиках. Молодые люди наслаждались чудесным одиночеством. Они кончили трапезу только в половине восьмого. — Давайте побродим, — предложила Клэр. — У нас пропасть времени. Обитатели Оксфорда обедали, и на улицах было почти безлюдно. Клэр и Крум пошли наугад, выбирая самые узкие улочки, натыкаясь внезапно то на часть университетского здания, то на длинную старую стену. Казалось, здесь не было ничего современного, их окружало только прошлое. Темные башни, обветшалые полуосвещенные каменные громады, извилистые, крытые узкие переходы, неожиданно возникающий из мрака тускло освещенный квадрат двора, звон часов, и это ощущение города, темного, старого, пустынного, но в то же время полного до краев огнями и затаенной жизнью, погружало их в глубокий безмолвный восторг. И так как они не знали, куда идут, то скоро заблудились. Кроун держал молодую женщину под руку и шел с ней в ногу. Ни тот, ни другой не были романтиками, и все же оба испытывали такое чувство, словно затерялись в лабиринтах истории. «Как жаль, — сказала Клэр, — что мое детство не прошло здесь или в Кембридже. В Кембридже не чувствуешь себя так уютно, как здесь, — заметил молодой человек. В темноте все это кажется более средневековым, и потом там университетские здания выстроены в одну линию, и атмосфера старины здесь ощущается гораздо сильнее. Наверное, мне очень понравилось бы жить в старину. Дамские верховые лошади и кожаные куртки. Вы-то не выглядели бы божественно в кожаной куртке и в такой шляпе, знаете, с длинным зеленым пером. Для меня прекрасные настоящие, раз я с вами. Мы никогда еще так долго не были вместе. «Пожалуйста, не раскисайте. Мы здесь для того, чтобы взглянуть на Оксфорд. В какую сторону мы теперь пойдем?» «Мне все равно», — отозвался он глухо. «Обиделись. Посмотрите, какой большой корпус. Давайте войдем». «Студенты скоро выйдут. Сейчас уже девятый час. Лучше побродим по улицам». Они прошли по корн-маркету в сторону Брода, постояли перед статуями, свернули на какую-то темную площадь с круглым зданием посередине, церковью в дальнем конце и несколькими университетскими зданиями, расположенными вокруг. «Это, наверное, центр», — сказала Клэр. «У Оксфорда, конечно, есть свои преимущества. Что бы люди ни делали, этого им не испортить». С загадочной внезапностью город ожил. Появились юноши в коротких плащах, перекинутых через руку, свободно развивающихся вокруг плеч или обернутых вокруг шеи. Тони Крум спросил у одного из них, как называется это место. «Библиотека Радклифф. А вот это Брезнос. Хай, вон там». «А где майтер «Направо». «Благодарю». «Пожалуйста». Он склонил непокрытую голову перед Клэр и отошел. «Ну что, Тони, пойдем выпьем коктейль». Мотоциклист в кожаной куртке и шлеме, стоявший возле своего мотоцикла, внимательно посмотрел им вслед, когда они входили в гостиницу. После коктейлей и бисквитов они вышли на улицу с одинаковым ощущением, и Тони сказал «Еще светло и рано. Поедем обратно через Магдалин-Бридж, затем через Бенсон, Дорчестер и Хенли». «Остановимся на мосту. Мне хочется посмотреть на мою тезку». Огни бросали светлые блики на черную воду реки Червелл. Над ней высился темный контур колледжа, хмурый и массивный. А в стороне Крайст-Черч-Мидаус горело несколько фонарей. Позади них широкая улица тянулась между двумя слабо освещенными серыми рядами домов и подворотен. Узкая речка, над которой они остановились, струилась неслышно. — Они называют ее просто Чер, правда? — Летом у меня будет плоскодонка, Клэр. Верховье реки еще красивее. Вы меня научите править и грести? Еще бы. Уже почти десять. Огромное спасибо тони за сегодняшний день. Он посмотрел на нее сбоку долгим взглядом и завел мотор. Неужели ему суждено всегда с нею куда-то ехать? Неужели у них никогда не будет долгой настоящей остановки? Вам хочется спать, Клэр? Не очень. Но коктейль был ужасно крепкий. — Если вы устали, я поведу машину. — Устал, конечно, нет. Я только думал о том, что с каждой милей мы приближаемся к разлуке. В темноте дорога всегда кажется длиннее чем днем, и всегда иной. Возникают сотни незамеченных днем предметов — заборы, скирды, деревья, дома, повороты. Даже селения кажутся другими. В Дорчестере они остановились, чтобы спросить, куда им свернуть. Их обогнал человек на мотоцикле, и Крум крикнул ему — «На Хенли сюда? Прямо!» Они доехали до следующей деревни. «Это, наверное, Нэттлбет. Теперь до Хенли селений уже не будет, а от Хенли останется 35 миль, и мы вернемся к 12». «Бедняжка, вам предстоит еще раз проехать весь путь обратно?» «Я буду мчаться как сумасшедший. Это здорово успокаивает». Клэр погладила обшлак его пальто, и опять наступило молчание. Они только что поравнялись с лесом, как вдруг Крум затормозил. «Фары погасли», — сказал он. Мимо них проехал мотоциклист, тоже затормозил и крикнул. «У вас фары погасли, сэр!» Крум остановил машину. Кажется, батарея вышла из строя. «Мы пропали». Клэр рассмеялась. Он вылез, обошел машину, осмотрел ее. «Я помню этот лес. От него до Хенли добрых пять миль». Придется как-нибудь ползти, положившись на судьбу. «Хотите, я вылезу и пойду перед машиной?» «Нет, слишком темно, я могу вас задавить». Через сто ярдов он опять остановился. «Я съехал с дороги. Никогда не приходилось править в такой темноте». Клэр опять засмеялась. «Ну что ж, вот вам и приключения». Я не взял с собой фонаря. Кажется, этот лес тянется мили на две. «Попробуем еще раз». Мимо пронеслась машина, и шофер что-то крикнул им. «Поезжайте за ним, Тони!» Но не успел он завести мотор, как машина, спустившись под гору или, свернув в сторону, скрылась из виду. Они снова медленно поползли вперед. «Ах, черт!» — вдруг сказал Крум. «Опять сбились!» «Сверните в сторону, остановимся и подумаем. Неужели до Хенли нет никакого жилья?» «Ничего. И зарядить батарею можно ведь не везде!» хотя я надеюсь, что просто перегорел провод. «Может быть, нам остановить машину и пойти пешком? Ничего и тут в лесу не сделается». «А потом», — пробормотал Крум, «я должен возвратиться за ней на рассвете». «Знаете что, я провожу вас до первой гостиницы, раздобуду фонарь и вернусь. С фонарем я как-нибудь ее доведу или останусь с ней до утра, а утром приеду за вами». «И вы пройдете десять миль пешком?» — А почему бы нам не остаться вместе и не подождать восхода солнца? Я всегда мечтала провести ночь в автомобиле. В душе Кроума, видимо, происходила борьба — провести с ней целую ночь наедине. — А вы мне доверяете Не будьте старомодны, Тони. Это самое правильное, что можно сделать, и ужасно интересно. В конце концов, если на нас наскочит какая-нибудь машина или нас оштрафуют за то, что мы едем без фар, получится гораздо хуже. — И никогда ее нет, этой луны, когда она нужна, — пробормотал Кром. — Вы действительно хотите остаться? Клэр коснулась его руки. — Отведите ее подальше, за деревья. — Тихонько, осторожней, стоп! Машина обо что-то ударилась, Клэр сказала... — Мы уперлись в дерево и стоим теперь спиной к дороге. Я сейчас вылезу, посмотрю, видно ли нас. Крум остался ждать ее. Он разложил поудобнее кожаные подушки и поправил плед. Он думал, нет, она, должно быть, меня не любит, иначе она ни за что не отнеслась бы к этому так спокойно. Трепеща при мысли о долгой темной ночи вдвоем, он был заранее уверен, что эта ночь будет для него пыткой. Вдруг он услышал ее голос. — В порядке! Машину совсем не видно. Теперь пойдите посмотрите вы, а я посижу. Ему пришлось идти ощупью. По грунту под ногами он понял, что достиг дороги. Здесь темнота казалась менее густой, но звезд в небе не было. Машина словно растворилась во мраке. Он постоял с минуту, затем стал пробираться обратно. Автомобиль настолько затерялся среди деревьев, что Круму пришлось свистнуть и ждать, пока Клэр ответит. — Ну и тьма! Хоть глаз выколи, он влез в машину. Оставить окно открытым или закрыть? Опустите наполовину, так будет хорошо. А знаете, Тони, очень уютно. Слава богу, вам не помешает моя трубка. Конечно нет, дайте мне сигарету. Ну вот, теперь замечательно. Почти, отозвался он тихо. Хотела бы я сейчас видеть лицо тети М. Вам тепло? «Кожа ничего не пропускает, а вам?» «Восхитительно!» Они помолчали, затем она сказала. «Тони, вы меня простите, правда? Я ведь обещала тете М». «Все в порядке», — отозвался Крум. «Я вижу только кончик вашего носа при свете трубки». А он при свете ее сигареты видел узкую полоску зубов, улыбающиеся губы и лицо до глаз, которые тонули в темноте. — Снимите шляпу, Клэр, и в любую минуту мое плечо к вашим услугам. — Только не давайте мне храпеть. — Вы храпите? — При случае каждый может захрапеть. Могу и я. Они еще поболтали, но ему все казалось нереальным. Реальным было только ощущение, что она рядом, в темноте. Время от времени он слышал шум проносившихся по дороге машин и больше ничего. Было слишком темно даже для сов. Трубка потухла, и он спрятал ее в карман. Клэр сидела, откинувшись на спинку, совсем рядом, и он чувствовал ее плечо. Он затаил дыхание. Задремала ли она? О, он-то не заснет. Разве можно заснуть, ощущая ее легкий волнующий аромат и теплоту ее руки, словно проникающую в его кровь? Даже если между ними ничего не произойдет, то и тогда в такую ночь невозможно уснуть. Уже сквозь дрему она сказала. — Если вы не возражаете, Тони, я все-таки положу голову вам на плечо. — Возражаю. Ее голова прижалась к его кашне, и легкий аромат, напоминавший благоухание соснового леса в солнечный полдень, стал сильней. Неужели это правда? И она сидит рядом с ним, положив голову ему на плечо, и так будет продолжаться еще целых шесть-семь часов. Он вздрогнул как она тиха и проста. В ней нет никаких признаков страсти или волнения, точно рядом ее брат. И вдруг он понял, что эта ночь будет испытанием, и он должен его выдержать, а если не выдержит, она спрячется в свою раковину и замкнется от него. Теперь она действительно спит. О, да, он отчетливо слышит легкое посапывание, напоминающее цыплячье клохтание. Оно возникает у нее в горле, Слабый, трогательный и немного смешной, но бесконечно милый звук. Что бы с ним теперь ни случилось, он будет помнить, что все же провел с ней целую ночь. И он сидел тихо, как мышь, если только мыши способны сидеть тихо. Ее голова тяжелела, и чем глубже становился ее сон, тем доверчивее она к нему прижималась. И его чувство к ней также становилось все глубже, превращаясь в страстное желание оберегать ее служить ей. И только ночь, холодная, темная, беззвучная, теперь машины уже не мчались по дороге, бодрствовала вместе с ним. Ночь, словно тихо дышащее существо, огромное, сумрачное, всеобъемлющее. Да, ночь не спала. В первый раз в жизни он это понял. Ночь бодрствовала так же, как бодрствует день, Без огней, погруженная в себя, она тоже жила своими ощущениями. Она не говорила, не шевелилась, только бодрствовала и дышала. Лунная, звездная или, как сегодня, темная и глухая, она оставалась все тем же великим другом. Его рука онемела, и Клэр, словно бессознательно почувствовав это, подняла голову, но не проснулась. Он быстро потер плечо, затем ее голова снова опустилась. Он осторожно повернул лицо и губами коснулся ее волос. Потом опять стал прислушиваться к этому тихому, цеплячьему, ровному поклохтыванию. Затем оно сменилось глубоким дыханием. Так дышат люди, погрузившись в крепкий сон. Тогда Дремота стала одолевать и его. Он заснул.